Глава 14. И как ты умудряешься во всё это вляпываться? Покачал головой Константин, качая головой в такт музыке. Мы сидели в моём баре в зоне, предназначенной для особых гостей. Благодаря магии, находящейся внутри, было практически не видно, зато нам было видно весь зал и молодую музыкальную группу, что сейчас старательно выступала, повторяя рок-хиты последнего столетия. Так-то я их уже слышал, и у ребят были вполне неплохие собственные песни. Но перед широкой публикой они пока ещё стеснялись выступать, считая, что всё не до конца отрепетировано. С учётом того, как они играли хиты прошлого, мне оставалось только удивляться в их убеждённости недостатка навыков. Но настаивать я не стал, позволив молодой группе выступать в комфортных для них условиях. Ведь даже исполняя чужие песни, они могут привлечь внимание музыкальных агентов. В этот раз даже не я выбирал место отдыха, а моя жона возразил я, если бы всё зависело от меня, развёл руками, откинувшись на спинку дивана. Ну-ну, бросил в мою сторону недоверчивый взгляд напарник. И всё же, несмотря на твои слова, ты каждый раз оказываешься в деле, которое потом поручают почему-то мне. Будто мне мало проблем, так ведь ещё приходится разбираться с делами Восходной империи, а я их языка не знаю. Значит, заодно подучи셔 его, тем более я думаю, что сотрудники аналогичной службы у них прекрасно знают наш язык, а это не дело, пожурил я его, улыбаясь. Пусть изначально нас связывали деловые отношения, но то ли настолько хорошие были психологи в службе, То ли куратов сам был по себе таким человеком, но за эти несколько лет мы довольно близко сошлись. В данный момент, возможно, я и не мог назвать оперативника правительственной организации своим другом, но приятелем, с которым можно посидеть в баре вполне, всё тебе бы шуточки шутить, ворчливо отозвался на это Константин, потягивая пиво. Причём выбрал зараза такая самый дорогой сорт из тех, что был представлен. Так как это я пригласил его сюда и согласился всё оплатить. Не то чтобы я действительно за выпитые заплатил бы, всё же это моё заведение, но недополученная прибыль, но ну ничего, я ещё на нём обязательно отыграюсь и найду способ добавить партнёру работы. Что известно по похитителям проклятых артефактов? спросил я, чтобы перевести тему. Что-то давно о них ничего не слышно. А уже всё решилось. Ухмыльнулся куратов, не спеша рассказывать, в чём дело. Не зли меня, слегка улыбнулся я, постучав пальцем по столу. Знаешь же, что я могу устроить небольшие неприятности. А как же создать драматическую паузу? Сокрушённо покачал головой ему инопарник, но, видимо, и взгляд всё же сдался. Ладно, ладно, поднял он руки, сдаваясь. Решилась уже эта проблема сама собой. Влезли наши грабители в личные хранилища медвежьих, а этот рот является военными артефакторами, и своё имущество защищают соответствующе. Так что размазала группу, что участвовала в ограблении без нашего участия. Медведевым оставалось только сделать вызов службы, чтобы к ним не было никаких претензий с нашей стороны. Сейчас начальство больше заботит то, как бы забрать оставленные после смерти грабителей проклятые артефакты, так как медведивы настаивают, что это трофеи, полученные в бою, и их они, согласно законам, отдавать имперским службам не обязаны. Неужели все полегли в попытке ограбить этот род? переспросил я, удивляясь привратности судьбы. Столько гоняться за этими людьми, а они просто погибли. «Не все, разумеется, но если верить тем артефактам, что после них остались, то верхушка группировки почти полностью уничтожена». Опустошив свой стакан и запросив у официанта добавки, ответил Константин. «В результате дело о грабителях уже направили в другой отдел. Все же после такого провала сомнительно, что они рискнут действовать столь же дерзко, как раньше». получается, руководство не стремится решить эту проблему как можно быстрее. Сам же понимаешь, подмигнул мне скуратов. В о главе службы стоит далеко не один человек, и многие из руководства придерживаются взглядов. Он оглянулся по сторонам, но я жестом показал, что нас здесь не могут подслушать. Тем более это же выделенная зона, в том числе для подобного рода разговоров. «Да, в отдельном кабинете было бы лучше, но и тут, особенно в моем присутствии, никто не посмеет помешать нашему отдыху». «В общем, они считают, что лучше дать им возможность в определенных рамках действовать дальше и собирать проклятые артефакты, которые с законным способом у их нынешних владельцев не забрать». «И они так просто допускают смерть граждан империи?» «Недоверчиво посмотрел я на Константина», который сейчас мне открывает внутреннюю кухню его организации, за что его по головке точно не погладят. Ты вот видишь, какое дело. По сути, за хранение подобного рода артефактов предполагается суровое наказание вплоть до смертной казни. Ты и сам прекрасно понимаешь последствия владения таким артефактом и что может произойти с его носителем, если он поддастся сущности этого предмета. Проблема в том, что пусть и негласно, но многие проклятые артефакты находятся в хранилищах магических родов. А если артефакт сможет подчинить своей воле не простого человека, а амага, то он станет на порядок опаснее. Устроить проверку хранилищ аристократов мы не можем, так как это входит в часть неприкосновенности имущества магических родов. Вот и получается, что руководству не остаётся ничего иного, Как ждать и просто реагировать на вызовы, а потом изымать проклятые артефакты? Даже интересно, куда потом эти артефакты деваются, безразличным тоном произнёс я. Их исследуют в закрытых лабораториях, так как всё это штучные экземпляры, и учёным очень интересно понять, каким именно образом проклятые артефакты сумели сохранить свои свойства до нашего времени. А что тут непонятного? Хмыкнул я мысленно, улыбнувшись от того, что Константин не стал скрывать эти сведения, а значит, они не были уже такой тайной. Если бы я действительно показал своё любопытство, то мужчина вполне мог начать играть дурачка. Вот только в этом плане давно прокололся и даже сейчас показывает понимание процессов, происходящих в его организации, которые простому оперативнику не должны быть известны. либо находили себе носителей, из которого выпивали всю энергию, либо их использовали по прямому назначению, убивая других. Так-то да, но не все артефакты имели такую возможность, возразил куратор. Многие из них либо были погребены в древних захоронениях, либо были в коллекциях людей, которые даже не догадывались об их истинной природе, а значит и подпитывать проклятые артефакты не могли. Опасное это дело, которое может привести к множеству смертей, покачал я головой, выяснив главное. Мне до подобного рода артефактов не добраться, если не знать, где именно они находятся, и не иметь информации о системах безопасности, которые должны окружать подобные лаборатории. Но так к этому подходит со всей ответственностью и пониманием техники безопасности, так что вот, развёл руками Константин. И вообще, обвинительно ткнул он указательным пальцем в мою сторону. Ты ушел от темы. Сколько мне еще разбираться с последствиями твоего отдыха? Как будто я знаю. Сразу же открестился я от такой ответственности. Сами разбирайтесь в том, что там произошло. Может, поможешь со своими штучками? Хитро посмотрел на меня Константин. Вот еще фыркнул я, уделив больше внимания мясной нарезке, которую нам принесли под пиво. Пусть местные сами разбираются, откуда появились все эти твари. Мне они только спасибо сказали за помощь в спасении людей, да обещали бесплатное проживание в этом отеле, когда бы я не приехал. Злой ты, а еще алчный, ехидно улыбнулся Скуратов. Вот ты бы оказался на моем месте. В окружении трех красавиц да на горячих источниках. М-м-м, мечтательно закатил глаза мой напарник. «Да ну тебя!» – фыркнул я на это. «Ему тут о смертях и убийствах монстров, а он все о бабах». «Когда ты уже окрутишь Ирину, или же твоей целью является твоя начальница?» – подмигнул я ему, делая глоток пива. «Вот последнего точно не надо», – помотал головой Константин. «Она из меня и так все соки выжимает. А если еще станет женой, то мне вообще жизни не будет». «А тут так ничего не опошлил». сугубо деловые отношения, а салютовал я ему наполовину полной кружкой, что-то сегодня у меня оптимистичное настроение. Но женщина, конечно, она шикарная, цокнул мужчина языком и горестно вздохнул, и ведь не замужем, как назло. Значит, ее кандидатуру-то все же рассматривал. Так, разговор явно не туда ушел. Ну а ты как хотел, развел я руками. Сам начал говорить, что я во всем виноват. Да я же не это имел в виду, начал возмущаться куратов. Всё, всё. Примирительно поднял он руки. Больше говорить и твоей роли во всём этом я не буду. Буду тебе благодарен, кивнул я, признавая его слова. А что твои китайские коллеги говорят насчёт произошедшего? Да если бы они хоть что-то толковое говорили, расстроенно махнул рукой Константин. Они всеми силами делают так, чтобы мы не имели возможности расследовать это дело. Хотя в инциденте участвовал не только ты, но и другие подданные Российской империи. В общем, больше бюрократии, чем собственно самого расследования произошедшего. А ваши аналитики что говорят? Они говорят, что ты грёбан Кашлиннул Константин мясник, устроил из монстров разделку на запчасти, пока они ещё живы были. В этой кутерье даже не понятно, сколько именно существ прорвалось в отель. Составлять тела из их остатков никому не захотелось. Да я не про это. Недовольно посмотрел я на напарника, который прекрасно понимал, о чём я, но вновь стал дурачиться. Они сходятся на том, что в горах образовался магический карман, который всё это время удерживал находящихся внутри в состоянии похожем на стазис. которого наши целители пока добиться не могут как с помощью магии, так и с помощью технологий. Наши коллеги тоже, скорее всего, пришли к подобному предположению, так что никого не удивляет, что они препятствуют нам в расследовании. Это, конечно, тоже интересно, кивнул я, задумавшись о том, что можно было бы сделать с нанотехнологию стазиса. Если это действительно было что-то подобное, то получается, монстры, как я и предполагал, пролежали несколько веков под толщей породы и льда, пока магический фон не оказался достаточно насыщенным, чтобы пробудить их. С учётом того, что магической энергии в определённые годы было совсем мало, выходило, что аномалия, скрывшая их от мира, вполне могла продержаться и без внешней подпитки. Но что известно по поводу источника возникшей метели? Пусть я сам за ним не последовал, Больше нацеленный, чтобы покинуть отель, в котором всё произошло. Но это не значило, что мне не интересно узнать, кто или что было способно на такое масштабное воздействие на довольно большую площадь. А вот тут непонятно, и наши уже выдвинули десятки версий, развёл руками с куратов. В общем, истинная причина всего произошедшего никому не известна, подвёл я общий итог. «Все верно, только проблем добавилось», — вздохнул Константин. «Радуйся, что тебе туда ездить не надо. В этот раз с целью закуски я выбрал сырные палочки, предварительно макая их в брусничное варенье». «Это несомненный плюс», — сделав важный вид, кивнул мой напарник. «Вот только это не отменяет кучу времени, потраченного на официальные переписки и телефонные звонки». «Эх, тяжело вздохнул он». Все эти разговоры с людьми и попытки выбить из них подробности. Мне куда проще продемонстрировать лезвие ветра и что-то разрушить, чтобы показать серьёзность моих намерений, чем объяснить то же самое но словами. Хорошо, когда у твоего собеседника нет выбора, хмыкнул я. Именно, улыбнулся куратов. Я знал, что ты меня поймёшь. Слушай, вдруг странно посмотрел Мак в воздухе на меня. Что-то мысленно прикидывая, судя по его слегка затуманенным глазам. А ты можешь использовать свои договора, чтобы я мог добиться от них содействия в расследовании? Если ты их приведёшь сюда и заставишь согласиться на такие условия, то возможно что-то и получится, с лёгкой улыбкой ответил я. Надо определённо спросить рецепт брусничного варенья, больно вкусное оно получилось. Но не думаю, что у тебя что-то получится. И вообще не стоит искать лёгких путей в таких вещах. Тем более сам знаешь, что у меня всё это завязано на демонах. Насчёт этого как-то разом потерял всю весёлость мужчина. Руководству стало известно, что ты хочешь расширить сеть своей юридической фирмы, и приподнял я левую бровь в ожидании продолжения. Одно дело, когда подобное происходит в двух городах, да и репутация твоя, говори прямо. В общем, некоторые из руководства высказали опасения по этому поводу, откинув неуверенность в речи, серьёзно посмотрел на меня Константин. Они считают, что это может выйти из-под твоего контроля, а в эффективности заключённых договоров и последствиях их нарушений уже убедились. И не жалко вам было подставлять людей, хмыкнул я, переместив взгляд на закуски, которых тут ещё было достаточно много. Ну, как правило, это были те, кто не верил в эффективность заключённых договоров, развёл руками скуратов. Так что они были добровольцами, которые потом изменили своё мнение. И всё же те демоны, которых ты привлекаешь для своих целей, не всегда справляются со своей задачей. Я даже более скажу. Не стал скрывать я подробности, раз меня все равно проверяли средствами службы. Некоторые маги могут и вовсе избавиться от условий договора, связанные с наличием духа несущего наказания. Получается, заключенный договор можно обойти? Удивленно посмотрел на меня Константин. Разве я так сказал? Хитро улыбнулся я. Но ты же растерянно посмотрел на меня, мой напарник. Можно попытаться избавиться от одного из духов, что следит за исполнением договора, но поднял я указательный палец, на его место придёт другой, и тогда степень воздействия будет совершенно иной. Пока ещё никто из заключивших договор не предпринимал больше двух попыток избавиться от духов. Изначально я даже не подумал о том, что кто-то сможет повлиять на демона, которых в нашем мире не появлялось несколько столетий. Но это произошло практически в самом начале моей деятельности, так что в дальнейшем всё учитывалось и больше никто не смел обмануть заключённый магический договор. Мрачно закончил я, кривожадно улыбнувшись. Мастер договоров, тихо произнёс, покачав головой скуратов. Теперь понятно, почему ты получил такое прозвище. Если бы договоры, заключённые с моей помощью, не имели своей силы, то я бы не имел столько влияния, сколько у меня есть сейчас, пожал я плечами. Так что за свою репутацию я борюсь и не позволю кому-то её испортить. Итак, внимательно посмотрел я на мужчину, который даже в помещении не изменил своей привычки и по-прежнему находился в коричневом плаще. Я уже давно подозревал, что это что-то вроде артефактной одежды, но задавать вопросы про это само собою не стал. Тем более я сам ношу полный комплект магической одежды, которая по своим свойствам в некотором роде соответствует характеристикам среднего комплекта брони магов. Что же руководство службы хочет от меня взамен на закрытие гласно расширение моей фирмы? Скажи что же, закрыть глаза? недовольно проворчал Константин. По нему было видно, что роль гонца несущего новости очень не по нраву магу. Но с другим человеком от службы магической безопасности империи я просто разговаривать не стал бы. Так и чего юлить, если так и есть. Я допил остатки напитка из кружки и отставил её в сторону, взамен придвинул лёгкий салатик из листьев неизвестного мне салата и бекона с добавлением каких-то других ингредиентов, которые были щедро политы вкусным соусом, из-за чего точно разобрать состав блюда было сложно. Да я и не слишком пытался. Определённо в баре стали готовить значительно лучше с тех пор, как здесь открылась ресторанная зона. Всё же гости, посещающие это место, имеют довольно изысканный вкус и необходимо соответствовать. Так что, повторил я. Руководство хочет узнать, вздохнул куратор в предрешающем шагом. Можешь ли ты изготовить договоры, которые не позволит человеку солгать? «А как же обычные методы допроса?» — с усмешкой спросил я. «На самом деле я думал, что с меня попросят кое-что более существенное, так как это слишком явно лежало на поверхности. Сам же знаешь, что есть категория людей, к которой эффективные методы допроса применить не получится», выделил интонации «эффективные» Константин. «А отпускать их, не получив ответы, развел он руками». Я могу создать аналог детектора лжи, который, как я понимаю, вы тоже к такой категории людей не можете применять. Хотелось бы более действенные методы, слегка помурчался мой напарник. Тогда добивайтесь использования ваших методик, скрестил я руки на груди. Я могу создать только магический аналог детектора лжи, который будет показывать результат ведущему допросу не более Полагаю, этого будет достаточно, чтобы вести допросы без применения действенных методов. Хорошо, я передам это руководству, согласившись со мной кивнул Константин. Есть ещё что-то? Да вроде нет, пожал плечами мужчина. И не надо на меня так смотреть. Сам же понимаешь, что я только передаю слова руководства, а не сам являюсь инициатором этого. И кто вообще додумался сделать тебя моим куратором? иронично улыбнулся я. Видимо, других кандидатов просто не нашлось. Я уникальный, гордо заявил скуратов. Да и кто ещё смог бы выдержать твой мерзкий характер рядом с собой? О да, рассмеялся я. Ты идёшь на большие жертвы ради работы. Именно, поднял указательный палец мой напарник, постаравшись показать важный вид, но не выдержал и всё же рассмеялся. Тоже что ли свой бар организовать, потягивая пиво, вдруг спросил он. "Даже не думай", шутливо предостёрёг я его. "Эта ниша уже занята мной". "Ну вот так всегда", грустно вздохнул Константин. "Только о чём-то подумаю, как это уже занято". "Видимо, судьба у тебя такая", улыбнувшись, произнёс я. Я, конечно, рассчитывал на результат, но чтобы настолько, не скрывая эмоций, удивлённо смотрел я на ровные ряды зелий, которые заполнили практически все полки на складе, выделенном для работы Красновой. Ты же сам просил сделать укрепляющие зелья, довольно улыбаясь, ответила на это Света, но потом вдруг покраснела и шаркнула ножкой, будто провинившаяся школьница. А я немного увлеклась и вот Увлеклась, повторил я, покачав головой, и что же здесь есть? В основном общие укрепляющие составы, которые позволят проводить тренировки твоих бойцов дольше. Также они повышают общий тонус организма, и в течение еще нескольких суток после принятия зелья человек себя будет чувствовать в состоянии близком к пику своих возможностей. Тут и травмы быстрее будут заживляться, И болевой порог поднимется, да и многое другое по мелочи. Не знал, что алхимия способна настолько хорошо влиять на людей. Как правило, нет, согласилась со мной рыжая девушка. А вот только всё зависит от компонентов итогового зелья, а ты мне предоставил довольно необычные ингредиенты, которые позволили мне достичь более качественного результата. Значит, насыщенные магией компоненты более эффективны, задумчиво обронил я. Я бы ещё хотела, произнесла Света и замолчала. Что ты ещё удумала? заинтересованно спросил я. К этому моменту мы уже вышли из склада, безопасность которого мне, похоже, придётся усиливать, так как находящееся внутри представляет слишком большую ценность. Света провела меня в свою лабораторию. в которые даже без её участия проходили какие-то процессы. Впрочем, алхимия это наука, в том числе связанная с терпением, и некоторые составы необходимо выдержать в определённых условиях, прежде чем приступать к следующим этапам. Благодаря предоставленным добровольцам я смогла разработать комплекс зелий, который может усилить организм человека. Я так понимаю, это не стандартные усилители, Кажется, стал я догадываться, о чём сейчас пойдёт речь. Нет, покачала головой Краснова, и в этот момент её глаза зажглись фанатичным пламенем учёного. Это лучше. Для неодарённого это шанс стать почти равным опытному магу среднего ранга. Для мага же укрепить тело, чтобы выдержать большие нагрузки. Только насколько я помню, такие усилители имеют побочные эффекты. Но мы его методы их почти нет, гордо заявила девушка. Почти скептически приподнял я левую бровь. Да, не смущаясь кивнула алхимик. Выборка была слишком малой, чтобы говорить об этом наверняка, но я свела все побочные эффекты к минимуму, а те, что могут возникнуть, может исправить даже не особо сильный целитель. В чём подвох? Стоимость, вздохнула Света. Чтобы добиться наилучшего результата с закреплением всех изменений, мне надо брать генетический материал человека и подстраивать каждый компонент под него. Благодаря этому не возникает отторжение происходящих изменений, и уменьшается риск летального исхода. В то же время изменение происходит на более глубоком уровне, что позволяет их закрепить. И при должных усилиях даже улучшить физические показатели спустя время, благодаря обычным тренировкам. И всё же это получается более качественные усилители, акцентировал я на этом внимание. Да, в какой-то мере так и есть. Не стало скрывать девушка, куда дешевле и проще использовать временные усилители перед важным делом. Но куда лучше, когда этого не требуется и усиление всегда с тобой. Закончил я за неё. Молодец, тепло улыбнулся алхимику. Я так понимаю, у тебя уже всё готово, чтобы приступить к более расширенным испытаниям. Конечно, сделала вид, что обиделась Краснова. Я знала, что вам эта идея понравится. В итоге получается, что мы сможем сравниться с госпожой Раксаной. Спросил Слава Волков, когда я вызвал его обсудить применение усилителей, которые подготовила Краснова. Ну, с Раксаной сомнительно, что вы сможете сравниться, сразу же остановил Яхотову мысль. Скажем так, я бы очень удивился, если у кого-то это вышло. Всё же Раксана очень необычная девушка. Да, мы уже все это поняли, хмыкнул Слава, потирая шею. Пусть он и был главой службы безопасности рода, Но агребала Диманесс наравне со стальными. Рокс, конечно, пыталась сохранять субординацию, и Волков, как правило, держался против неё чуть дольше, чем его подчинённые, но всё же победить девушку ещё никому не удавалось. Правда, в последнее время к тренировкам вдруг присоединился Эрис, но тот проявлял спортивный интерес, чем действительно хотел победить Диманесс. Но это позволит вам в разы стать сильнее и тем, кто не имеет дара, стать по физическим параметрам равным магам, а те, кто и так ими был, улучшить свои показатели. Я не настаиваю на принятии однозначного решения, но донеси до своих людей, что если они хотят пройти через эту процедуру, то могут обратиться к Свете, и она начнёт подготовку. И да, это может быть болезненно, предупредил я. Я понял. Серьёзно посмотрев на меня, кивнул Слава. Мечником родов вы будете предлагать то же самое, вдруг спросил он. Они уже согласились в полном составе, кивнул я. Это обстоятельство меня удивило, но после того, как я обратился к Илье с подобным предложением, то он не раздумывая ответил за всех. В каком-то роде ему-то смог сделать из своих младших учеников фанатиков пути меча, которые были готовы за любой шанс сделать их сильнее. Ребят, нисколько не смущала цена, которую за это надо будет заплатить. Он даже не спросил насчёт последствий и не изменил своего мнения после озвучивания. Так что на данный момент света была полностью загружена. Впрочем, девушка жила своей работой и увлечённо изготавливала одно зелье за другим, уверенная в результате применённого комплекса эликсиров. Вот значит как, нахмурился Волков. Это вовсе не значит, что я жду от вас подобного решения, твёрдо посмотрев в глаза мужчине, сказал я. Это лишь предложение, и если ты или твои люди от него откажутся, то это будет не страшно. Можешь сравнить это с выбором поставки оружия, когда тебе предлагают на выбор автомата от двух производителей. Один может и стреляет лучше и вообще является следующим поколением, но второй тебе уже привычен. И ты знаешь все его особенности и нюансы использования. После усиления надо будет привыкать к изменениям. Да, подтвердил я. Одно дело боевой коктейль, который лишь временно улучшает твоё состояние, но другое, когда ты постоянно находишься в нём. Тут надо будет привыкать ко всему, начиная от ходьбы и заканчивая взятием стакана, чтобы попить воды. Настолько качественные усиления? удивлённо спросил Слава. Света обещала подобный результат, развёл я руками. А ты сам знаешь, насколько она хороший алхимик. Да, ребята уже в очередь выстраиваются за её боевыми настойками, хмыкнул мужчина. Неужели вас так сильно задевает то, что Раксана сильнее? С одной стороны, все понимают, что она не простой человек и чтобы победить её, придётся приложить много усилий, но с другой все же видят перед собой хрупкую девушку, И то, что она раз за разом побеждает здоровых мужиков, несмотря на то, что все всё понимают, тем не менее это бьёт по самолюбию, в результате чего свободный состав групп так много времени проводит на тренировках в надежде стать сильнее. Как сам-то оцениваешь бы способность наших бойцов? Перевёл я разговор немного в другую сторону. Благодаря тому, что вы обеспечили нас всем необходимым для развития, Мы стали на порядок сильнее среднего уровня наемников, которые мне встречались. А кто же тогда был выше среднего? Выходцы из родов или сами рода, которые прикрывали свою деятельность под видом наемников, пожал плечами Слава. Все же у обычного бойца, подавшегося в наемники, не хватит ни подготовки, ни ресурсов, чтобы соответствовать хотя бы минимальным требованиям гвардии рода, не говоря уж об элитных имперских подразделениях. Так что появление бойцов, облаченных в очень дорогую экипировку или действующих как профессиональные участники спецгрупп, в таких вещах видно сразу, и нам до них было как до неба. «Было?» – зацепился я за это слово. «Не знаю, кто такая Роксана, да и не мое это дело, раз она была принята в рот лично вами». но эта девушка на моей памяти лучший тренер из тех, кого я встречал. Она не только указывает на ошибки, но и постоянно повышает планку, когда ты, казалось, наконец-то достиг результата. Так что многие ребята, да что там скрывать, улыбнулся мужчина, и я сам поднялись далеко выше своего изначального уровня. Мы лишь немногим, на мой взгляд, не достаем до гвардейцев рода. Всё же решил испытать на себе действие усиления от нашего алхимика. Я всю жизнь пытался стать лучше в своей деятельности, и то, что теперь у меня есть возможность не просто убивать по приказу незнакомых мне людей, но оставить после себя нечто большее, дорого стоит. Не отводя от меня взгляда, медленно произнёс: "Слава, пытаясь правильно сформулировать свои мысли. Только благодаря вам у меня появилась такая возможность". И если вы предлагаете вариант стать ещё более полезным для рода, то я с радостью пойду на это. Что ж, внимательно посмотрел я на решительно настроенного бывшего наёмника, который скорее всего в самом начале соглашаясь на всё это, даже не подозревал к чему это может привести. Тогда донеси эту мысль до остальных, а дальше уже согласуешь со Светой график того, как будете поступать к ней. В течение нескольких дней принявший усилитель будет не в состоянии вести свою службу, но уже об этом позаботится Раксана. Как прикажете, господин, склонил голову мужчина.